Прошло несколько дней, пока Мартин, с отчаянием, набрал номер от Илье, но когда услышал голос Ванды, у него не хватило храбрости ответить, и он положил трубку. Выждал три дня, позвонил снова, подошла она. — Чему ты удивляешься? — сказала Алехандро. — Мы же, кажется, договорились больше не встречаться. Начался сбивчивый разговор, невразумительные жалобы Мартина. Наконец, Александра пообещала прийти завтра в бар на уголец и Эсмеральда, но не пришла. Прождав больше часа, Мартин решил пойти в ателье. Дверь была приоткрыта, и из уличной темноты он увидел там, внутри, при свете низкой лампы, профиль одиноко сидящего куку -Ку. В комнате больше никого не было. Ку, ку сидел с горбис и, глядя в пол, будто погруженный в размышления. Мартин постоял, не зная, как быть. Очевидно, и в другой комнате не было ни Ванды, ни Александры, иначе слышались бы их голоса, а в ателье царила тишина. Но также было очевидно, что они находятся в примерочной, расположенной в задней части квартиры Ванды, наверху, куда поднимались по лесенке, иначе было бы необъяснимым присутствие коко и открытая дверь. Мартин однако не решался войти что-то в сосредоточенной, одинокой фигуре Коко мешало ему это сделать. Возможно, из-за того, что Коко сидел сгорбившись, он показался Мартину постаревшим, а выражение лица необычно для него задумчивым. Мартину, не весть почему, стало вдруг жаль этого одинокого человека. Еще много лет будет он вспоминать Коко вот таким, стараясь определить, Ощутил ли он эту жалость? Это смутное сострадание именно в тот миг, или они пришли потом? Он вспомнил слова Бруно. Всегда страшно смотреть на человека, который уверен, что он совершенно один. В нем ощущается тогда нечто трагическое, едва ли не священное, и вместе с тем ужасное, постыдное. — Ведь мы всегда, — говорил Бруно, — носим маску. И маска эта постоянно меняется для каждой из ролей, назначенных нам в жизни. Роли профессора, любовника, интеллектуала, обманутого мужа, героя, любящего брата. Но какую маску мы надеваем? Вернее, никакая маска на нас остается, когда мы одни? Когда думаем, что никто, абсолютно никто за нами не наблюдает, не контролирует нас, не слышит, Никто ничего от нас не требует, не просит, не уговаривает, не нападает на нас. Такое мгновение священно. Быть может, потому что человек остался один перед лицом божества или, по крайней мере, собственной беспощадной совести, и, наверное, никто не может простить, если его застигнут в момент этой окончательной и истинной наготы его лица, самой ужасной и самой истинной из всех видов наготы, ибо в ней явлена беззащитная наша душа. И тем более ужасна она и постыдна в комедианте вроде Коко, посему... — думал Мартин, — и логично, что он возбуждает больше сочувствия, чем какой-нибудь бесхитростный простак. По этой-то причине Мартин, решившись, наконец, войти, сперва тихонько отступил, а затем громко, стуча каблуками, пошел по коридорчику, который вел в ателье. И тогда с проворством лицедея, как он надел навстречу Мартину маску порочности, фальшивой мягкости и любопытства, Что общего может быть у этого юнца с Александрой И вот циничная ухмылка смяла ростки жалости, пробившейся у Мартина. Всегда ощущая неловкость перед чужими, Мартин в присутствии Коко не знал, как стать, как сесть, убежденный, что тот все примечает и припрятывает в своей злобной памяти, кто знает, когда и где будут потом потешаться над его видом и его страданиями. От театральных жестов Коко, его нарочитой высокопарности двуличия, острых словечек, Мартин еще острее чувствовал себя козявкой под лупой иронического ученого-садиста. — Представь, ты мне напоминаешь какую-то из фигур Эль-Греко, — сказал Коко, едва он вышел Фраза эта по обычаю Коко могла быть истолкована как похвала или как островная насмешка. Он славился тем, что похвалы в его критических очерках были, по сути, закамуфлированными издевками. Автор никогда не снисходит до того, чтобы употреблять глубокие метафоры. Он никогда не поддается искушению быть утонченным. Актер не боится нагнать на зрителя скуку. Молча забившись в угол, Мартин, как и в предыдущие посещения, Сел на раскроечный стол и инстинктивно съежился, будто солдат на войне, чтобы быть незаметней. К счастью, Коко заговорил об Александре. Она в примерочной с Вандой графини с Талеки и Торрерия, а по-нашему Мариты. И пристально и озабоченно вглядываясь в Мартина, спросил, — А ты давно знаком с Александрой? Несколько месяцев, — Краснея, ответил Мартин. Куко вместе со стулом придвинулся к нему и заговорил в полголоса. «Должен тебе сказать, что я обожаю альмосов. Одного того, что они живут в бараках, вполне достаточно, чтобы высшее общество помирало со смеху, чтобы мои кузины Лили начинались колики в печени и истерические приступы всякий раз, когда кто-то обнаружит, что мы с альмосами стоим в отдаленном родстве» потому что, как она в ярости недавно меня спросила, «Нет, скажи на милость, кто теперь живет в баракосе? Кто?» Я, естественно, ее успокоил ответом, что там никто не живет, кроме каких-нибудь четырехсот тысяч пролетариев» да ещё такого же количества собак, кошек, канареек и кур, и прибавил, что это семейство, то есть Ольмосы, никогда не доставит нам ощутимых неприятностей, так как старик Дон Панч живёт в кресле на колёсах, ничего не видит и не слышит, кроме легиона Лавалье, и невозможно себе вообразить, чтобы он когда-либо отправился делать визиты в Барио Норте или опубликовал своё мнение о почёте. Старуха Эксколастика, хотя и была сумасшедшая, уже умерла. Дядюшка Бебе, хотя и сумасшедший, живёт, как говорится, затворником и интересуется лишь своими экзорсисами на кларнете. Тётушка Тереса, хотя и сумасшедшая, также почила в бозе, и, в конце концов, бедняжка всю жизнь пройдала в церквах и на похоронах, и недосуг было докучать кому-либо в привилегированном районе города. Она ведь была из прихода Санта-Лусия и практически никогда не пересекала расовый барьер, даже чтобы навестить священника другого прихода, удостовериться, как протекает болезнь какого-нибудь пресс или в каком состоянии больной раком архиепископ. Остаются, — сказала я Лили только Фернандо и Алихандо, — тоже двое сумасшедших, — воскликнула моя кузина а присутствующий при сём Манючо покачал головой и, вознеся очи и горе, воскликнул, как говорят в Федре, «О, злосчастный род!» Надо сказать, что Лили, если только речь идёт не об альмосах, держится довольно спокойно, потому что для неё мир стоит из борьбы между гадостью и прелестью. Примеры. Какая гадость этот роман? Послушай и извини меня, но что я должна тебе сказать? Это такая гадость!» Картина Клоринда просто гадость. Какая гадость, что эта толпа плебеев до самой улицы Санто-Фе, сие по поводу пиранистов, а примеры прелести. Что за прелесть последний рассказ Моники в Носьон, какая прелесть от фильм с Мишель Морган. Мир разделен на гадость и прелесть. Нескончаемая вечная борьба между этими двумя началами вмещает все альтернативы реальной жизни. Когда господствует гадость, лучше бы умереть. Ужасные, безвкусные моды, сложные, с претензиями романы, нудные лекции Кап де Вилла или Лоретты в доме друзей книги, куда, например, надо пойти, иначе обидеться Альберт Тито, приходящие в Бог знает какое время гости, богатые родственники, которые никак не умрут. Вот гадость, этот Марселло прямо бессмертный со всеми своими поместьями. Когда же Вера берет прелесть, жизнь становится очень приятной. Ещё одно словечко из лексикона «Лили», -ли». или, по крайней мере, сносный, приятный юный друг, который вздумал писать, но всё же не бросил играть в поло. Но далеко не всё обстоит так славно, как я сказал. Оба начала эти ведут постоянную борьбу, и порой действительность преподносит сюрпризы. Тогда оказывается, что Лоретта под таинственным влиянием прелести удачно сострил, или, напротив, Ванди, которая прелесть, что за портниха, вдруг взбредет подражать североамериканским вывертам, тогда слушай, она же гадость. И вообще раньше жизнь была довольно приятной, но в последнее время с этими пиранистами надо признать, что кругом сплошь гадость. Вот такова философия моей кузины Лили скучищем. В эту минуту послышались голоса Ванды и заказчицы. Они вошли в комнату, а следом чуть замешкавшись. Появился Алекандра. При виде Мартина на её лице изобразилось удивление. Это внешнее безразличие убеждало Мартина, так хорошо её знавшего, что она сильно раздражена, но сдерживает себя. В нелепой этой обстановке, ответив на его приветствие с поверхностной любезностью, как просто знакомому, даже не подумав хоть намеку единицы уединиться с ним объяснить, почему она не явилась на свидание, держась при Ванде и како с напускным легкомыслием Александр словно бы стал существом другой расы, говорившим на чужом, неизвестном Мартину языке и даже не способным понять ту прежнюю Александру, за болтала безумолку с Вандой насчет того, что совершенно необходимо убить Перрона, вообще надо было бы всех перонистов перебить, говорила она, нам порядочным людям теперь страшно ульц появиться. Мартина одолевали все более печальные и противоречивые мысли. — Я им говорю, — сказала женщина, рассылававшись с Коко, — что на нас наступает коммунизм. Но я уже все продумала, и если наступит коммунизм, я уезжаю в усадьбу и точка. И пока она рассеянно слушала, какие представляют Мартина, Коко насмешкой смотрел через ее плечо на Алехандру, потому что заметил он потом, что кроме этой сороки мог бы Сказали, ведь такое. Мартин наблюдал за Алехандрой, старавшись держаться равнодушно. Но по лицу ее, будто уже не под властному ее воле, проносились неизбежные и всегда зловещие тени, упрек, страдания, недоумение. Мартин все ждал какого-нибудь знака, призыва. Конец будь что будет, подошел к ней и спросил, не может ли она выйти с ним ненадолго. Хорошо ответила Айхандр, и, вернувшись к Ванде, сказал: «Я вернусь через несколько минут». «Несколько минут?» — подумал Мартин. Они пошли по улице Чаркас в бар на углу улицы Эсмеральда. «Я полтора часа ждал тебя», — сказал Мартин. «Обнаружила срочная работа, а предупредить тебя я не могла». Мартин, предчувствуя катастрофу, пытался, по крайней мере, изменить свой тон, говорить спокойнее, равнодушнее, но напрасно. «При этих людях ты совсем другая. Я не понимаю, как...» Он запнулся, потом прибавил. «Я думаю, ты и в самом деле другая.» Александр не ответила. «Разве не так?» «Возможно». «Скажи, — взмолился Мартин, — когда же ты настоящая, ты? Когда?» «Я всегда стараюсь быть настоящей, Мартин». «Но как ты можешь забыть о тех минутах, которые мы пережили вместе?» «А кто тебе сказал, что я о них забыл?» Она с возмущением обернулась к нему. И чуть погодя сказала, — Вот именно потому, чтобы не сводить тебя с ума, я и не хочу больше тебя видеть. Она сидела угрюмая, подавленная, избегала его взгляда, и вдруг он услышал, — Я не хочу, чтобы эти минуты повторились. Из грубой иронии прибавила, — Эти пресловутые прекрасные минуты. Мартин смотрел на нее, и не только ее слова, но и беспощадный ее тон вызывали в нем ужас. Ты, конечно, спрашиваешь себя, откуда эта ирония, почему я заставляю тебя страдать, верно?» Мартин принялся разглядывать бурое пятно на розовой грязной скатерке. «Так вот», — продолжала она, — «я сама не знаю. Я не знаю, почему мне не хочется еще пережить хоть одно из этих прекрасных мгновений. Пойми, Мартин, это должно кончиться раз навсегда. Что тут не так? И самое честное, больше нам не видится никогда». На глаза Мартина навернулись слезы. «Если ты меня оставишь, я покончу с собой», — сказал он. Алехандра посмотрела на него очень серьезно, затем с твердостью, которая как-то странно примешивалась грусть, сказала, «Я ничего не могу поделать, Мартин. И тебя не трогает, что я покончу с собой?» «Конечно, трогает. А ты пальцем не пошевельнешь, чтобы этому помешать?» «А как я могла бы помешать?» Значит, тебе все равно, буду ли я жить или покончу с собой? Я этого не сказала. Нет, мне не все равно. Мне кажется, это было бы ужасно. Ты бы очень страдала, очень. Ну, а дальше? Он смотрел на нее с надеждой и тревогой. Как смотрим мы в минуту неизбежной опасности, жаждая увидеть хоть намек на спасение. Не может этого быть, — думал он. — Человек, всего несколько недель тому назад переживший со мною все то, что мы пережили, не может в действительности так думать. — Ну, а дальше? — повторила. — Что дальше? — Я говорю, что сегодня могу покончить с собой, брошусь под поезд в ротиру или в метро. Тебе это все равно? — Я сказала, что мне не все равно, что я буду ужасно страдать. — Но будешь продолжать жить? Не ответив, она выпила остаток кофе и посмотрела на дно чашки. «Значит, все, что мы вместе пережили в эти месяцы, все это как мусор, который надо выбросить на улицу?» «Никто тебе этого не говорил!» — почти выкрикнула она. Смущенный и страдающий Мартин молчал. «Я тебя не понимаю, Алехандр», — сказал он наконец. «По правде, я никогда тебя не понимал. То, что ты теперь мне говоришь, то, что ты делаешь, меняет все прошлое». Он пытался сосредоточиться, подумать. Алекандра сидела мрачно, будто не слушая его, и, уставившись в одну точку, смотрела на улицу. — Ну, а дальше? — не унимался Мартин. — А дальше ничего, — сухо ответила она. — Больше мы встречаться не будем, это самое честное. — Для меня невыносима мысль, что я больше не увижу тебя, Александр. Я хочу с тобой встречаться, пусть так, как ты пожелаешь. Александр не отвечала. Из глаз у нее потекли слезы. Однако на лице было все то же, жесткое как бы отсутствующее выражение. Так как же, Алехандро? Нет, Мартин, я ненавижу половинчатые решения. Либо будут повторяться сцены вроде этой, от которых ты так страдаешь, либо будут встречи как та в понедельник, а я не хочу. Ты понял? Я не хочу больше спать с тобой. Ни за что на свете. Но почему? — воскликнул Мартин, беря ее за руку, чувствуя с волнением, что между ними все же остается нечто очень важное, очень-очень важное, несмотря ни на что. — Потому! — с ненавистью во взгляде, — крикнула она, вырывая руку из его ладони. — Не понимаю тебя, — пробормотал Мартин. — Я никогда тебя не понимал. — Из-за этого не беспокойся. Я и сама себя не понимаю. «Не знаю, зачем я все это делаю, не знаю, почему заставляю тебя страдать!» И, закрыв лицо ладонями, она воскликнула, «Какой ужас!» Не отнимая ладони от лица, Алехандра истерически зарыдала, повторяя со всхлипами: «Какой ужас! Какой ужас!» За все время знакомства Мартин очень редко видел ее плачущей, это всегда волновало его, даже пугало. Словно проливал слезы смертельно раненый дракон. Но слезы эти, такими представлял он себе слезы дракона, были страшными. Они говорили не о слабости, не о жажде любви, не то были горькие капли жгучей ненависти, капли кипящие и убивающие. И все же Мартин решился взять ее руки, нежно, но твердо попытался оторвать их от лица. — О, Лехандро, как ты мучаешься, и ты еще... «Жалеешь меня?» — пробормотала она сквозь зубы таким тоном, что нельзя было понять. Звучит в нем ярость, презрение, ирония и скорбь, и все это вместе взяты. — Конечно, Алехандра, конечно, жалею. Разве я не вижу, что ты безумно страдаешь? Я не хочу, чтобы ты страдала. Клянусь, это никогда не повторится. Она постепенно успокаивалась. Наконец вытерла платочком слезы. — Нет, Мартин, — сказала она. Лучше нам больше не встречаться, потому что рано или поздно придется расстаться, и тогда это будет еще тяжелее. Я не могу справиться с тем ужасом, который у меня в душе. Она снова прикрыла лицо руками, и Мартин снова пытался их отвести. Не надо, Алехандро, не будем мучить друг друга. Вот увидишь, во всем виноват я, потому что это я настоял на встрече, потому что я пришел к тебе» и, пытаясь пошутить, прибавил, как если бы кто-то отправился искать доктора Джекила а встретил мистера Хайда ночью в маске, с когтями Федерико Марча. Правда, Александр Слушай, мы будем встречаться только тогда, когда ты пожелаешь, когда ты меня позовешь, когда ты будешь себя хорошо чувствовать. Хорошо? Алехандро не отвечал. Медленно, тянулись минуты. Мартин терзался, что время уходит бессмысленно. Он знал, что она уже опаздывает, что ей надо уходить, что она сейчас встанет и уйдет, и оставит его в полной безнадежности, а потом настанут черные дни, дни вдали от нее и без нее. И случилось то, чего он ждал. Она посмотрела на наручные часы и сказала, «Мне рада идти». Не будем так расставаться, Александра, это ужасно, сперва решим, что будем делать дальше. Не знаю, Мартин, не знаю. Ну, хотя бы договоримся встретиться в другой раз, без спешки, не будем ничего решать в таком состоянии. Когда они вышли, Мартин подумал, как мало, как чудовищно мало времени понадобится, чтобы пройти эти два квартала. Шли медленно, но все равно вскоре осталось пятьдесят шагов, потом двадцать, десять, потом Ничего. И тогда Мартин в отчаянии взял ее за запястье и, сжимая его, стал снова умолять, чтобы они встретились еще хоть раз. Александра взглянула на него, и ее взгляд, казалось, был устремлен куда-то далеко. — Обещай же, Алехандра! — молил он со слезами на глазах. Александра посмотрела на Мартина долгим, жестким взглядом. — Хорошо, пусть так. Завтра в шесть вечера. Кафе Адам.